Выйдя со станции, все трое, не сговариваясь, повернули направо, но не пройдя и двух десятков шагов, упёрлись в перегораживающий подземный переход завал из обвалившихся бетонных плит. Под ними Сергей разглядел треснувший лестничный марш, но пробраться к нему через нагромождение наваленных сверху расколотых плит смогли бы разве что крысы. Он вопросительно оглянулся на Полину, но девушка не ответила, развернулась и молча зашагала назад. Она не знает дороги, сообразил Сергей, а вдруг и остальные выходы со станции завалены, пронзило сознание внезапная мысль. Но перепуганный рассудок сейчас же выдал встречный аргумент: откуда тогда взялись сгоревшие тела в станционном вестибюле? Ведь не из воздуха же они появились. Все эти люди могли прийти только с поверхности, значит, выход туда существует. И выход действительно нашёлся. После очередного поворота подземного туннеля Кассарино увидел впереди пробивающийся сверху тусклый свет, а затем и ведущую на поверхность каменную лестницу. Полина, а следом за ней и Вальтер с Сергеем, ускорили шаг, но у подножия лестницы девушка остановилась. Я слышал здесь часто замечали гарпий, заметил Вальтер. Вам наврали, не глядя на него отрезала Полина. Те, кто сталкиваются с гарпиями, уже ничего и никому не рассказывают. Никто даже толком не знает, как выглядят эти твари. «Ну, это-то как раз известно», — возразил Вольтер. «Угу. Вытянутое мускулистое тело около 2 м в длину. Правда, если судить только по туловищу, не считая хвоста. Ромбовидная голова, покрытая чешуйчатыми наростами и две пары конечностей. Верхние снабжены эластичными кожистыми перепонками, образующими крылья, размах которых у некоторых особей достигает 4 и более метров, а задние тихо перебила разошедшившегося учёного Палина. "Слышите?" Сергей насторожился, но кроме свиста завывающего в подземном переходе ветра, ничего не услышал. Вальтер различил не больше ни во, в чём и признался Палине, там махнул рукой. "Идите за мной. Делайте, что велю, и главное не шумите." Последнее требование оказалось тут же забыто, едва они выбрались из перехода на поверхность. Правда, нарушил его не Сергей, а Вальтер. О, Боже, оно растёт! в ужасе воскликнул он, уставившись в тёмное мрачное небо. Сергей вспомнил собственный страх, охвативший его во время первого выхода на поверхность. Но Вальтера испугало не необозримое пространство внешнего мира и даже не бездонное небо над головой, а разлившееся по нему густая чернота, похожая на наслоение жирной сажи, покрывающей стены и потолок обожжённого молниями вестибюля. "Вы про тучу", всё же уточнил Сергей. Учёный судорожно кивнул. Ещё несколько дней назад это облако было небольшим тёмным пятном, а теперь смотрите, накрыло весь город. Мир меняется, и боюсь, в этом новом мире людям уже не будет места, с тоской добавил он. Но как бы мрачно ни выглядела нависшая над городом чёрная туча, не она представляла угрозу, и не её сейчас следовало опасаться. Сергей настороженно огляделся и сразу увидел гигантское чудовище, выставившее из зарослей разросшегося городского сквера свою уродливую голову. Огромный исполин, чёрной громадой возвышался над перекрученными стволами голых деревьев примерно в сотне метров от выхода из подземного перехода. А самым ужасным, от чего кровь буквально стыла в жилах, были даже не размеры гигантского монстра, а то, что пропорциями и формами своего кошмарного тела он походил на человека. Сергей схватил за руку Полину и потащил к уходящей под землю лестнице. Но девушка вырвала руку и сердито уставилась на него, скорее назад. Там, от волнения Сергей сбился с мысли и чтобы не тратить слов, ткнул стволом автомата в сторону выглядывающего из зарослей чудовища. Статуя отрезала Полину Не просто статуя присоединился к девушке Вальтер, а памятник тому, чьим именем названа и эта площадь, и эта станция, и кого вы, кстати, считаете хозяином огненных демонов, лидеру большевиков Владимиру Ленину. Статуя. Ну, конечно. Отсюда исходит сходство с человеком. Только сейчас Сергей заметил, что гигантская лысая голова многометровая из полина отлита из бронзы. Ему стало стыдно за свою ошибку. "Давайте, скажите мне, что я идиот", но ни учёный, ни девушка так и не засмеялись. "Идём, пока не появились настоящие монстры", скомандовала Полина, и первой ступила на забитую ржавыми автомашинами площадь. Сергей с Вальтером двинулись следом за ней. Вальтер вместо того, чтобы смотреть по сторонам постоянно, задирал голову к небу, то ли рассматривал чёрную тучу, то ли выглядывал гарпий, поэтому прикрывать их маленький отряд с тыла и флангов Сергею приходилось одному. Правда, и он вскоре поймал себя на том, что постоянно озирается на статую, которую по ошибке принял за огромного монстра. Она была не более живой, чем булыжники под ногами или ржавые остовы автомобилей, мимо которых они пробирались. Тем не менее, Сергея не покидало чувство, что стоящий на постаменте в окружении уродливых деревьев железный истукан из-под преиспущенных пудовых век внимательно наблюдает за пробирающимися через его площадь людьми. И куда бы они ни свернули, Сергей чувствовал на себе его холодный, пристальный взгляд. Видимо, из-за того, что уже более 20 лет лишь редкие одиночки осмеливались выйти из метро в разрушенный город, переживший катастрофу статуи, как этот отлит из металла из палин, привыкли считать его своим. А кому ещё мог принадлежать мёртвый город, как не мёртвым идолам? К счастью, Полина свернула в узкий проход между двумя полуразрушенными зданиями, которые заслонили собой возвышающегося над площадью из Полина, иначе даже страшно было представить, куда могли завести мысли, навеянные взглядом смотрящего с постамента бронзового болвана. «Простите, молодой человек, с вами все в порядке? Вы как-то странно выглядите?» — обратился к Сергею Вольтер. Сергей тряхнул головой. Преследующее его наваждение окончательно пропало. "Да, теперь всё нормально", облегчённо выдохнул он. Полина оглянулась на них, но ничего не сказала и вернулась к довольно странному занятию растаскиванию сваленных в груду булыжников и прочего мусора. Однако, когда под мусором обнаружился тщательно замаскированный люк, все странности объяснились. На крышке люка виднелась едва различимая под слоем ржавчины выбитая надпись и две такие же переломленные стрелы. Это не вентиляционная шахта, а магистральный кабельный коллектор, со знанием дела сказал Вальтер, взглянув на люк. Если он таким образом хотел показать свою учёность, то из этого ничего не вышло. Сергею было абсолютно всё равно, как называется открытый полинный колодец. Да и самой девушке, по всей видимости, тоже. Она даже не взглянула на Вальтера, приподняв крышку, заглянула внутрь и, видимо, убедившись в безопасности предстоящего спуска, подала знак следовать за собой. Колодец оказался довольно глубоким, но для удобства подъёма и спуска в его стену были вмурованы металлические скобы. Внизу он соединялся с бетонным тоннелем. С одной стороны тоннель был плотно забит просевшим грунтом, другая часть терялась в темноте. Полина остановилась возле неприметной железной дверцы, на которой стёршейся со временем белой краской по трафарету было нанесено изображение такое же, как на люке, переломленной стрелы и черепа с перекрещивающимися костями. Что же это за символ? Татем канибалов? Гирп сгинувшей империи электросчитывая, сказал Вальтер. Достав из своего набора хитроумную отмычку, Полина в два счёта вскрыла установленный на двери замок и распахнула её. Сергей рассчитывал увидеть нечто необычное, но когда Полина осветила помещение висевшей на стене керосинкой, всё равно не смог скрыть своего изумления. За дверью оказался не просто тайник, а настоящее убежище, в котором можно было не только укрыться от монстров, но и жить. За штабелем оружейных ящиков у стены стоял сколоченный деревянный топчан с настоящим матрасом и подушкой, застеленный армейским одеялом. Рядом с ним самодельный стол, представляющий собой лежащую на боку деревянную катушку из-под кабеля, на столе керосиновая горелка, служившая для приготовления пищи, а на железной полке над столом Сергей не поверил своим глазам. Стояли жестяные банки с консервами, как минимум два десятка различных банок. Консервы были огромной редкостью в метро и стоили бы снословно дорого. В первые годы после катастрофы сталкеры ещё приносили их с поверхности. Тогда-то маленькому Сергею и довелось попробовать этот изысканный деликатес, но в последнее время такое случалось всё реже. Он подошёл ближе и взял в руки одну из консервных банок. С пожелтевшей бумажной этикетки на него уставилось «рогатое животное на четырех ногах». «Корова!» Сергей повернулся к Полине. «Откуда у тебя это богатство?» «Там больше нет», — отрезала она и, отобрав у него банку, поставила на место. «Противогазы можете снять, тут фон низкий, я специально именно здесь обустроилась». Да у вас тут просто пещера Аладдина, восхищённо покачал головой Вальтер, разглядывая полку с консервами, и вдруг брякнул ни с того ни с сего: Отравиться не боитесь? Отравиться консервами? Он что, спятил? Батулизм, знаете ли, опасная штука. Пока жива, Полина сняла с полки одну из банок, ту самую с коровой, которую рассматривал Сергей, и поставила на стол. Немного подумала и добавила к ней ещё одну. Если не хотите, можете не есть, Вальтер помычал, но отказываться не стал.